Глава шестнадцатая В том, что в лучшем ресторане готовят отменно, я даже не сомневалась. В отличие от Лазурной бухты, это заведение посещали лишь высшие слои общества, а простым смертным туда был вход заказан. Голод взял своё, да и слова адмирала немного успокоили, поэтому я решила ни о чём не думать и просто насладиться вкусной едой. Вот только какие приборы брать первыми, по-прежнему не знала. Словно поняв причину моих терзаний, адмирал неожиданно убрал лишние вилки, оставив у себя и у меня по одной. «Терпеть не могу столовый этикет», — невозмутимо пояснил он. «Не вижу смысла пачкать столько посуды всего ради одной трапезы». Затем взял бокал и взглядом призвал меня сделать то же самое. «Я не пью», — снова сказала чистую правду и на всякий случай добавила. «Совсем». «Это всего лишь лёгкое вино». — покачал головой адмирал. — Можно просто пригубить. Умом я понимала, что он прав, и от маленького глотка вреда не будет, но всё моё нутро этому противилось. Перед глазами представал облик отца и других обитателей трущоб, превратившихся в подобие людей, влачащих жалкое существование. Этот страх был сильнее меня, сильнее всего прочего и являлся единственным, побеждать который мне даже не хотелось. Я не могу. посмотрев на «Адмирала», повторила твёрдо. «Не могу и не буду». Он смотрел на меня несколько долгих мгновений и, кажется, прочёл то, что я очень старалась скрыть. А прочитав, отставил бокал и, как будто ничего не случилось, проговорил. «В одиночестве пьют либо алкоголики, либо убитые горем, либо дроу. К счастью, я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, ни тем более к третьим». так что придётся этому вину дожидаться лучших времён». Мановением руки, заставив пробку вернуться на место, закупорив бутылку, адмирал приступил к ужину. Почему-то возникло ощущение, что, говоря о лучших временах, он подразумевал их скорое наступление. Но не став заострять на этом внимание, я взяла оставшуюся вилку и последовала его примеру. Сперва боялась, что из-за волнения не смогу съесть и кусочка, но, как оказалось, недооценила собственный аппетит. Искренне старалась держать себя в руках и есть аккуратно. Но это была вкуснейшая утка в моей жизни. Поэтому не наброситься на неё стоило немалых сил. А ягодный соус с лёгкой кислинкой? А поджаренные овощи? А запах? На сей раз повисшая за столом тишина не была напряжённой, а являлась лучшим комплиментом поварам. Дрова в камине приятно потрескивали, из города долетали обрывки праздничного шума, За окном тихо парил снежок. Пожалуй, обстановку даже можно было назвать уютной, если бы удалось забыть о том, где и с кем я нахожусь. «Для чего вы пошли к Дроу?» Не отрываясь от ужина, спросил адмирал таким тоном, словно заводил непринуждённую светскую беседу. Подобного вопроса я ожидала, поэтому не удивилась, хотя в крови снова взыграло волнение. Врать очень не хотелось. «Лучше косички я это не сделаю, и мою ложь тут же распознают». Но ну и как сказать правду, не знала. Вдобавок вовсе не была уверена, что это нужно делать. «Не разочаровывайте меня, Фрида», — произнёс адмирал Рейх и, будто прочитав мысли, посоветовал. «Говорите, как есть». В отличие от него, я железной выдержкой не обладала. Аппетит мгновенно пропал, Пальцы против воли снова задрожали, и, отложив вилку, я опустила руки на колени. «Доверяй первому чину морей», — прозвучало в мыслях напутствие жрицы. Не то чтобы я ей верила, но в данном случае её слова совпадали с зовом моей собственной интуиции. Робко подняв глаза на адмирала, я немного помолчала, собралась силами, словно перед тяжёлым боем, и буквально заставила себя выдавить. Говорят, верховная жрица общается с самими глубинными и многое знает. Я хотела спросить у неё о своей матери. В сущности, я не соврала, лишь опустила некоторые подробности, которые могли бы указать на мою связь с Кайером Флинтом. «Откуда узнали, как попасть на праздненство?» — последовал очередной вопрос. «Странно, но ощущение, что нахожусь на допросе, не возникло». Было невозможно понять, что думает адмирал и почему так поступает, но я вдруг очень отчётливо поняла другое. Никто кричать на меня не собирается, равно как с позором выгонять из корпуса. И ещё осознала, что адмирал не врал, говоря, что никто не узнает о нашем разговоре. То есть не только о самом факте разговора, но и обо всём, что я сейчас скажу. Адмиралу раю по-прежнему без труда удавалось читать мои мысли. «Позвольте кое-что уточнить. Кроме меня, никто из стражей вас не видел. А даже если видел, то одного моего слова достаточно, чтобы они мгновенно об этом забыли. Я не стану ставить в известность о случившемся ни капитана Вакхана, никого бы то ни было ещё. Ловец Брагдальврок отделается дополнительными работами и видимой выволочкой». От вас же мне нужна откровенность. И только. Но почему? Я правда не понимала, и желание всё прояснить частично вытеснило страх. Почему вы помогали мне прежде и делаете это сейчас? Адмирал молча смотрел мне в глаза, и, набравшись внезапной смелости, я добавила. Откровенность требует откровенности, разве не так? Сказав, едва подавила желание зажмуриться и втянуть голову в плечи. Глупая привычка, сопротивляться которой, оказалась далеко не просто. Чем дольше тянулось молчание, тем сильнее становилась уверенность, что мне не ответят. Я уже практически полностью утвердилась в этой мысли, когда адмирал внезапно заговорил. Если мне не изменяет память, мы уже это обсуждали. В ресторане я бы оказал помощь любому, оказавшемуся на вашем месте. Что до заключения под стражу, то без моего вмешательства вы бы заработали как моральное, так и физическое истощение, обезвоживание и прочие малоприятные вещи. Как вы успели заметить, меня не просто обмануть. Поэтому я знал, что вы не врёте, говоря о том, что не имеете связи с контрабандистами. Поэтому ваш выход из тюремной камеры был не более чем торжеством справедливости». Он замолчал. А я восхитилась потрясающим умением отвечать на очевидное и игнорировать главное. Но отступать уже не собиралась, и пока внезапная смелость меня не оставила, спросила. «А сейчас? Почему помогаете сейчас, если знаете, что Тейнт сказал неправду?» Мне было очень важно это знать. Важно настолько, что даже глубокое волнение и неотпускающая боязнь не смогли заставить меня молчать. И я видела, что адмирал это понял. Взгляд холодных голубых глаз был проницательным, внимательным, буквально выворачивающим и подталкивающим к тому, чтобы отступить. Но я не отступала. И взгляда не отводила. И... и откуда только наглости на это набралась? Адмирал неожиданно усмехнулся, и такое простое действие заставило меня вздрогнуть. «Знаете, Фрида», — произнёс он, сопроводив слова неожиданно потеплевшим взглядом. Я впервые вижу человека, настолько яро борющегося со своим страхом. Это достойно уважения. Мне подумалось, что он шутит, но усмешка адмирала не коснулась его глаз, которые оставались серьёзными. От такого его заявления к щекам снова прилила кровь, и сердце застучало чуть быстрее. Глупое сердце. Готово преисполниться ответным теплом всего от одной маленькой похвалы. «Мне понятно ваше желание разобраться в происходящем и получить информацию о матери. К тому же я неплохо разбираюсь в людях и вынужден вас разочаровать. Вы совершенно не вписываетесь в общество, собравшееся на празднец Тведроу. Поэтому я решил просто с вами поговорить и узнать, как вы оказались в катакомбах». От его слов сердце забилось уж совсем неприлично громко, грозясь разбудить своим стуком весь морской корпус. Сейчас адмирал поступал ровно так же, как я. Говорил правду, но умалчивал о чём-то важном. Но меня слишком взволновали его слова, чтобы огорчаться по этому поводу. Откровенность за откровенность. И я не могла требовать ответов, когда сама умалчивала о некоторых вещах. Фрида. Поразительно, как необычно звучит в его устах моё имя. В очередной раз, столкнувшись с глазами льда, в которых стало заметно меньше, я замерла, не смея даже дышать. Сама теперешняя ситуация была странной и практически невозможной. Но на несколько коротких мгновений я забыла обо всём. И что передо мной сидит сам адмирал и морской демон в одном лице, и что мы находимся в его покоях, и что я всего лишь бывшая торговка рыбы из слёзных трущоб. За свою недолгую жизнь я испытывала на себе множество взглядов. Они были презрительными, насмешливыми, иногда сочувствующими, иногда притворно-сострадательными. Пару раз бывало, что откровенно хамскими и раздевающими, когда, возвращаясь с работы, сталкивалась с подвыпившими мужиками, выходящими из близстоящей таверны. Но так на меня ещё не смотрели. Я даже не знала, что означал этот взгляд, но от него стало... тепло. Да, определённо тепло. Даже жарко. И как-то по-особенному волнующе. Поднебесные... «Фрида, очнись! Это ведь Эртон Рэй!» Виновник моих мучений хотел что-то сказать, но внезапно передумал. Резко поднялся с места и отошёл к окну, буквально вернув меня с небес в море. «У вас течёт особая кровь», — произнёс он спустя короткую паузу. «Кровь древнего рода высших ундин, потомков которых в наши дни практически не осталось». Большего я сказать не могу, просто потому, что не имею на это права. Ситуация сейчас очень сложная, и чем меньше людей о вас знает, тем лучше. Я сидела абсолютно потерянная и ошарашенная. Высшие ундины? Разумеется, мне доводилось о них слышать, но до сего момента я относилась к ним так же, как, скажем, к королевскому роду, Высшим Альвом, Верховным, Теневым Охотником и прочим подобным личностям. Знала, что они есть, но понимала, что мы с ними никак не связаны. Голова пошла кругом. И согнувшись, я спрятала лицо в ладонях, не зная, чего хочу больше — смеяться или плакать. То есть я и раньше понимала, что моя мама — не безродная простолюдинка. Но что всё настолько запущено, и вообразить не могла. «Выпейте», — прозвучало чересчур близко. Приоткрыв глаза и посмотрев сквозь щёлочку между пальцами, я увидела прямо перед собой лицо адмирала. Истерически засмеяться захотелось ещё сильнее. Но не могло всё это быть правдой. Мать Верховная Ундина, проводящая экскурсию по своему кораблю легендарный пират, теневой охотник в роли телохранителя, морской демон, снова предлагающий вино. «А вот и выпью!» Подрагивающей рукой, приняв бокал, зажмурилась и сделала несколько больших глотков, ожидая, что вкус окажется гадким. Но нет. Было вкусно. Очень. Пузырьки защекотали нёба. На языке появилась приятная сладость с лёгкой кислинкой и ещё более лёгким ощущением соли. «Вот и молодец», — похвалил адмирал и, взяв свой бокал, пересел на подлокотник. «Зря он это сделал». Лучше бы вернулся в своё кресло. Я ведь теперь от напряжения даже пошевелиться не смогу. Фрида. Ещё немного, и поверю, что произносить моё имя ему нравится. Ешьте. Только сейчас обнаружила, что на моей тарелке осталась недоеденная утка и картофель. И хотя блюдо по-прежнему было тёплым, ароматным и очень соблазнительным, аппетит пропал. Совсем. Потому что избыток волнений и желание есть плохо совместимы. А если совмещать их насильно, ничего хорошего, как правило, не выходит. «Может, хотите десерт?» — любезно поинтересовался адмирал. «Нет!» — слишком поспешно возразила я и, сделав ещё глоток, взволнованно спросила. «Вы её знаете?» «Поняв, что речь идёт о моей матери...» Адмирал отрицательно покачал головой. «О вашей принадлежности к высшим ундинам известно лишь благодаря Шарамагу. В корпусе, кроме меня и капитана Вакхана, о ней никто не знает, и вам не следует никому об этом говорить. Если бы не теперешние обстоятельства, вашу кровь нельзя было бы назвать особенной. Как вы знаете, численность высших ундин не очень высокая. но отношение к ним не намного лучше, чем к обычным. Известные куртизанки, актрисы, певицы, ундин даже верховных, не особо жалуют в высшем свете, за редким исключением. Я не знаю вашу мать, но определенные службы уже занимаются ее поисками. Но почему? Все эти обрывочные сведения никак не хотели складываться в единое целое. Что за обстоятельства из-за которых я моя кровь стала так важна? Не смело подняв глаза на адмирала, почти прошептала возникшую догадку: « Это как-то связано с активностью душ в сумеречном море. Я даже не спрашивала, скорее констатировала, а адмирал не пытался ни опровергнуть это, ни подтвердить. Просто смотрел сверху вниз, словно крепко держа мой взгляд и не позволяя его отвести. Казалось, что большее смятение ощутить уже невозможно, но у меня получилось. Это было пыткой. Самой ужасной, невыносимой пыткой, которой я подвергалась каждую секунду, пока смотрела прямо в лицо морскому демону. Неожиданно его непроницаемый взгляд чуть изменился. И ещё более неожиданно адмирал произнёс. У вас красивые глаза. Это было как как взбунтовавшееся, вышедшие из берегов море. Почему он это сказал? Зачем? Хотел отвлечь от нужной темы? И очень выразительная мимика. Улыбнувшись одними уголками губ, подлил он масло в огонь моего смущения. «Почему вы так меня боитесь?» Вопрос откровенно застал врасплох. Снова. Ибо точного ответа не знала сама. ши, Как же сложно! Вот как можно о таком спрашивать? Да и вообще, как можно его не бояться? Он ведь морской демон, известный, славящийся своим суровым нравом и холодностью адмирал королевского флота, повелитель стольких потерянных душ!» «У вас в личном подчинении пятьсот потерянных душ». Невнятно проговорила я, почему-то решив, что именно этот аргумент из всех наиболее убедителен. Адмирал возвёл глаза к потолку. «Слухи, как всегда, преувеличивают. Боюсь вас разочаровать и нарушить собственный ореол ужасности. Но у меня в подчинении нет 500 потерянных душ». «А сколько?» — с робкой надеждой осведомилась я. Вновь на меня посмотрев, адмирал с усмешкой сообщил. Всего лишь 499. Возразить на такие потрясающие сведения не было нечего. Смотреть на адмирала с каждым мгновением становилось всё невыносимее, и я перевела взгляд на окно, за которым занимался алый рассвет. Даже странно, совсем незаметно ночь подошла к концу. В такое время ночи всегда были короткими. а наблюдать прекрасное алое небо жители и гости сумеречья могли целых три часа. Действительно потрясающее зрелище. Проследив за моим взглядом, адмирал поднялся с места. Я ошарашенно смотрела на протянутую ладонь несколько долгих мгновений, прежде чем мне с иронией заметили. «Ну уж Фрида! Я ведь не протягиваю вам руку морского демона. Смотрите!» «Обычная кожа, пальцы, и, смею вас заверить, даже нет когтей». Это меня не слишком убедило. Просто не могла отделаться от ощущения неправильности происходящего и была совершенно выбита из клеи. Понимание мира рушилось прямо на глазах. Вернее, не просто рушилось, а стремительно уничтожалось одним совершенно недостижимым, непонятным, волнующе-пугающим Эртоном Рэем. Вы попробовали вино, и на вкус оно оказалось не таким отвратным, как вам представлялось. Мне потребовалось ещё несколько невероятно долгих секунд, чтобы выполнить то, чего от меня ожидали. Робко вложив чуть подрагивающую руку в протянутую ладонь, я удивилась тому, насколько тёплой и надёжной она была. Я поднялась с кресла, и пальцы адмирала чуть жались, вынудив меня задышать чаще. «Но до чего же всё-таки странно! Немыслимо! Невероятно странно! Как и вся эта безумная ночь!» Меня подвели к тому самому окну, одёрнули занавеску, и взгляду открылась залитое алым заревом сумеречье. Отсюда сверху оно было удивительно прекрасным. Фонари всё ещё горели, улицы заполонили толпы, Некоторые особо фанатичные личности забрались на крыши домов. Морская вода играла алыми бликами, переливалась, волны шумом обрушивались на такой же алый, тронутый заревом берег, и только порхающие хлопья снега оставались белыми, выделяющимися на фоне этой красочности. «Поднебесный!» Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что следующий алый рассвет я буду встречать с самим адмиралом, да ещё и в его покоях, посчитала бы сумасшедшим. На некоторое время представшая перед глазами красота вытеснила все лишние мысли. Наверное, сказалось и выпитое вино, которое играючи унесло тревоги. Я стояла, машинально сцепив замок пальцы и неотрывно смотрела на выползающий из-за горизонта красный диск. Было что-то волшебное в том, как его свет постепенно окутывал и скалы забвения, и остров Огров, вытесняя извечные синие сумерки. А после мне, наконец, позволили уйти. Хотя, по существу, никто меня не удерживал и прежде. Со словами «Вам нужно отдохнуть». Адмирал хотел было вновь открыть проход при помощи потерянной души, но в последний момент пожалел мою бедную психику. Проведя до двери, сказал, что морские светлячки не дадут заблудиться, и вручил небольшую тёмную шкатулку. «Окажите мне небольшую услугу», — попросил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Передайте это Крилл». Шкатулку я взяла безропотно, но не сдержала мимолётного удивления. «А почему вы не отдадите сами?» «Она не возьмёт». просто ответил адмирал и, распахнув передо мной дверь, пожелал. Приятных снов, Фрида. Красочных, как алый рассвет. Пролепетав в ответ нечто неразборчивое, я спешно покинула покои и зашагала вперёд по коридору, двигаясь следом за недремлющими морскими светлячками. В голове роилось множество мыслей. Ноги подгибались от перенапряжения и усталости, отчего я непрестанно спотыкалась. Задумываться о случившемся себе не позволяло. Лучше обдумаю всё потом. А сейчас самое главное — забежать в комнату, оставить там шкатулку и вернуться в город. Ещё находясь в холле, я увидела объявление об отмене утренней тренировки. В честь праздников ранние истязания были перенесены, и первое построение должно было состояться лишь ближе к обеду, что оказалось весьма кстати. «О, глянь-ка!» — приветствовал знакомый голос, когда я вошла в комнату. «Явилась!» — вторил ему другой. «Всю ночь где-то пропадала!» — с придыханием проговорил третий. Затем тишина и синхронно любопытная «А что в городе новенького, м-м?» Вопрос прозвучал вполне дружелюбно, так что не ответить было бы попросту невежливо. Да и налаживающиеся отношения с сиренами портить совсем не хотелось. Поэтому, поставив шкатулку на стол, я рассказала им о проводимых гуляниях и шествии принцессы Калисты, состоявшемся прошлым вечером. А также о фейерверке, дебошах и новых блинчиках в перевозной лавке господина Гринда. И уже после с чистой совестью снова вышла в коридор, убедилась, что дверную ручку охватил голубой дымок и быстренько спустилась на первый этаж. На улицу вышла беспрепятственно и также беспрепятственно покинула территорию морского корпуса. Я уже находилась где-то на грани собственных возможностей, но выбора не было. Пришлось тяжело вздыхать, мысленно жаловаться на свою нелёгкую долю и всё равно топать вниз по заледенелым ступеням. Чтобы скоротать время и отвлечься от ноющих ног, принялась считать вслух. На 828-й ступеньке я едва не свалилась вниз от неожиданности. Словно из ниоткуда, совсем рядом раздалось ехидное. «Что? Ножки-то болят, да?» Резко обернулась, осмотрелась по сторонам, но никого не увидела. «Устала уже спускаться, да?» «Это потерянная душа?» — осторожно поинтересовалась я. Неизвестный фыркнул. «Ещё чего!» «Моя душа при мне, и терять её не собираюсь. А если мне заплатишь, то вниз спуститься помогу». Поняв, что голос исходит со стороны самой скалы, я обернулась к ней, присмотрелась к маленькому торчащему рядом выступу и воскликнула «Вот ши!» «У меня, между прочим, имя есть». Сложив синие руки на синей же груди, заметили мне. «Ган! Очень неприятно!» Вообще-то, представляться в ответ я вовсе не собиралась, но природная вежливость, почему-то одолевающая меня сегодня слишком рьяно, подтолкнула это сделать. И пока мы с Ши внимательно друг друга рассматривали, я всё пыталась понять. У меня что, открылся дар притягивать всякие странности? «Как?» Как глубинные возьми можно за одну ночь дважды встретиться с маленькими кровопийцами? И ладно в лесу, так чуть ли не рядом с корпусом. Ши, в отличие от меня, ничего странного в этой ситуации не видел и продолжал приспокойно сидеть на уступе, болтая в воздухе худенькими ножками. «Ну так что?» Видимо, его оскал следовало принимать за улыбку. «Спуститься быстро хочешь? Али нет?» Хотелось заявить категоричное «нет», вскинуть голову и гордо уйти в алый рассвет, ибо каждому известно, что заключать сделки Ши — дело последнее не всегда безопасное. Но я страдальчески посмотрела вниз, понимая, что к подножью смогу разве что только доползти. Снова перевела взгляд на мелкую нечисть, помолчала немножко и обречённо спросила. «Что хочешь взамен?» «Всего-то три капельки крови». Моментально ответил он мне, улыбаясь во все пятьдесят шесть. Впрочем, в честь праздника готов сделать огромную скидку. Согласен на две. Отвернувшись, я всё-таки продолжила путь. Лучше с лестницы свалюсь, чем буду шея откармливать. Ладно-ладно, на одну, донеслось мне вслед вместе с шелестом отростков крыльев. Тьфу, кадет, поглоти тебя глубина. Половинку, всего половинку капельки. Я как спускалась, так и продолжала спускаться. «У совести у вас смертной нет», — взвыли позади меня. «Я ж тут оттащал совсем, кости вона выпирают. А вам малюсенькую, мылепасенькую капельку пожертвовать умирающей нечисти жалко». «Это он что?» «Меня сейчас пристыдить пытается?» «Вот уж точно странная ночь». «Да постой же!» — выдохнул запыхавшийся Ши, поравнявшись со мной. Остановилась. Вновь на него посмотрела и только теперь заметила, насколько он измождён. Видать, действительно совсем оголодал. Рёбра повыпирали, а коленки поцарапаться можно, шея такая тонкая, что непонятно, как голова только держится. «Легенды о ши и алых рассветах слыхала?» — пытаясь отдышаться, спросил голодающий. «Допустим», — всё так же настороженно кивнула я. Внезапно ши встрепенулся и радостно хлопнул в ладоши. «Знал! Так и знал, что ты мне подходишь! Пожертвуешь капельку крови в первый алый рассвет, и целый год тебе обязан буду!» Потом раз в недельку покормишь, и я тебе каждый день дорогу до морского корпуса прокладывать стану. А ты подумай, как это выгодно. У тебя же ни грифона, ни даже ящера захудалого, как я погляжу, не имеется. Нет-нет, соглашаться на такое предложение — плохая, очень плохая идея. Да кто в здравом уме вообще поверит, Ши? Ладно. После всех волнений я и здравый смысл находились на разных полюсах. От одной капли от меня не убудет. Ши буквально взвизгнул, маленькие глазки засверкали, ноги затопали прямо в воздухе, и он уже разинул рот, намереваясь меня цапнуть. Но я тут же отпрянула. Под недоуменный взгляд снял оскителя маленькую булавочку, сама кольнула ею палец и только после протянула руку, пускающей слюни нечисти. Они же зубы вообще не чистят. А там микробы всякие, инфекции. О, немного здравого смысла всё-таки осталось. Отвернувшись, я почувствовала, как моего пальца коснулось что-то влажное и тут же исчезло. Когда снова посмотрела на Ши, тот облизывался и выглядел гораздо лучше. Изменения происходили прямо на глазах. Конечно, он по-прежнему казался несчастным отощалым полудохликом, Но, по крайней мере, цвет кожи стал чуть ярче. Ну, поторопило уже начиная сомневаться, выполнит ли он свою часть сделки. Выполнил. Хитро на меня посмотрел, щёлкнул пальцами, и в следующее мгновение я стояла у подножья скалы.